Глава 35 Когда он появился? И не его ли испугались на самом деле крокины? Пролетели в голове вопросы, о которых тут же забыла, потому что они потеряли смысл. Аламат кинулась к любимому. Устрашающий вид, от которого раньше бежала бы без оглядки, совершенно не волновал, ведь это же мой демон. Ди подхватил на руки уже не грозный монстр, а желанный и родной мужчина. Как же я скучал! Горячий требовательный поцелуй обжег губы. Как долго ждал. Едва не задохнулась от того, как крепко прижали к себе. Но ни за что бы в этом не призналась, потому что это самые счастливые мгновения в моей жизни. Моя Ди. От сочетания завораживающего голоса и любимого запаха пряностей, которым не могла надышаться, кружилась голова и подгибались ноги. Любовь моя зарылась пальцами в его волосы. Не могу поверить, что это действительно ты. Я так ждал, и этот последний час тянулся невыносимо долго. На какой-то миг показалось, что ты не придешь. Я же обещала. И я верил. Потому и держал портал из последних сил. Найгар сказал, что кто-то прошел, успел в последний момент, но тебя не было там, где мы ждали. Не представляешь, что я испытал тогда. — Меня сейчас тошнит, — пробурчал Игорек, нарушая воцарившуюся вокруг тишину. я почувствовала как мгновенно вскипел демон его ярость ощущалась физически и была готова обрушиться на несчастного что посмел помешать нам не надо ал мягко погладила мужчину по щеке познакомься это мой сын игорь представила своего мальчика не суди его нам пришлось через многое пройти чтобы попасть сюда кстати я должна найти сэма он был рядом когда всех затянуло в портал с трудом сдерживаясь прорычал дайрон «Теперь понятно, почему вас выбросила у старой арки». «А это кто?» — кивнул в сторону Ольги, которая в своем беспамятстве пропустила все на свете. «Ольга Брагина. Они с Сэмом были женаты, но разошлись, а теперь вроде как снова вместе. Я обещала, что помогу им устроиться». «Ладно, заберем с собой. А что собираешься делать с этими?» — указал на продолжающих валяться в пыли Крокинов. «Не знаю. Думала, пригодятся. Парни-то крепкие, силу девать некуда». Найдешь, куда пристроить?» «Ну, даже не знаю. Я думала, в кратере постоянная нехватка кадров. После моих слов крокины побледнели, но ни слова возражения от них не услышала». «А ты жестоко, моя девочка», — хмыкнул демон. «Гораздо милосерднее было бы их просто убить. Нет большего позора для воина, чем грязная работа». «Они воины?» — скептически окинула мужчин взглядом. «Мощные тела, перекатывающие под одеждой мышцы». Выглядит грозно, но не более, чем другие крокины, с которыми сталкивалась раньше, да и краснеют мило. Вон как, уши, заолели. Знаешь, по секрету, но так, что точно все слышали, шепнул Дайрон. Этим сомнением ты только что нанесла им смертельное оскорбление. Если бы они не принесли тебе клятву, том стиле до конца своих дней, а мне пришлось бы их всех убить. Прошу прощения, я не хотела унизить или как-то задеть ваше достоинство. Сочла нужным извиниться перед ребятами. Ни к чему зарождать в их душах ненависть. И вы можете подняться. Посмотрев в любимые серые глаза, увидела в них одобрение. — Аламат, а как ты нашел нас? — Почувствовал, что тебе угрожает опасность. Моя магия открыла переход к тебе прежде, чем успел подумать об этом. На я найду тебя везде. Не сомневайся. — Пойдем домой. Уткнулась в грудь Дайрану, чтобы не увидел накативших от нахлынувших эмоций слез. Как скажешь, любовь моя. Демон легко подхватил меня на руки и, кивнув остальным, чтобы шли следом, шагнул в открывшееся Марево портала. Краем глаза подметила, как один из крокинов подхватил Ольгу, а Игорьку не оставили выбора, его просто втолкнули в переход. В поместье нас уже ждали. Растрогавшиеся от радости крыла Мати и Луфа разрыдались, стоило мне обнять их, а залез, лицо которой теперь рассекал уродливый шрам, просто бухнулась в ноги, умоляя простить. Я не отказала, чувствовала ее искреннее раскаяние. Фонтанирующие оптимизмом Ирс с Ресом едва не затискали меня до смерти. Только ревнивый рык Дайрона спас от неминуемой участи. Даже молчаливый Ирвин и тот с почтением поцеловал руку, выразив, как он счастлив, что я вернулась. Навестила я и закон Эльзин, где простояла, обняв ее за шею, добрые полчаса. За это время Некери увидела все, что со мной произошло. И знакомство с Тарой, и встречу с Кеароном, и все остальные приключения. «Рады, что не ошиблась в тебе», сказала Эльзин. «И спасибо за все». Я не сделала ничего особенного и не понимаю, куда исчезла Тара. Телепатическое общение – удобная штука. В очередной раз поняла я. Под пристальным взглядом Дайрона, что не оставлял меня ни на секунду, я бы не решила рассказать обо всех волнующих вещах открыто. «Не говори, чего не знаешь. Тебе удалось то, о чем я мечтал веками – соединить нашу семью». А Тара, она хорошая девочка. Я, признаться, удивлена, что она оставила своего мужчину другой. То есть ей не обязательно было покидать тело Ольги? Хм, видишь ли, демоны такие собственники, что представить себе не можешь. Хотя о чем я? Теперь можешь, наверное. Но твой друг любил не Тару, а свою жену. И неважно, кто из них был с ним. Сэм видел перед собой только ту, кого на самом деле хотел видеть. И это не Тара. Но поверь, это не значит, что моя дочь ушла в сторону. Она просто сделала любимому мужчине подарок. Поверь, такое возможно лишь в одном случае, когда находишь свою пару. Не хочешь ли ты сказать, что Сэм и Тара? Но совсем ничего не понимаю. Если бы Ольга умерла, Сэм оплакивал бы ее до конца жизни. А так он будет счастлив. Человеческие чувства сильны, но не вечны. Когда она состарится и умрет, он будет горевать, конечно, но сохранит светлые воспоминания и, главное, не утратит способность любить. Ты сказала, она уйдет. А Сэм? Но ну, извини, демоны живут долго. Истинная пара для нашей расы настолько цена, что сама природа позаботилась о том, чтобы сохранить такой союз как можно дольше. Твой друг проживет ровно столько, сколько и моя дочь». Если ради будущего счастья нужно пожертвовать десяткам лет, Тара пойдет на это. Уже пошла. Вот увидишь, она найдет способ и эти годы быть рядом с ним. Я желаю Сэму только добра. Тара или Ольга, мне это не так важно. Он сам решит, кто ему нужен. Пусть бы только он был еще жив. О, на этот счет не переживай. Твой друг Надхари. Мало того, скоро будет здесь. Прямо камень с души сняла. Обрадовалась хорошей новости. Я бы хотела спросить у тебя еще одну вещь. Ты обмолвилась, что Сэм проживет столько же, сколько и его пара. А я? Я тоже, как и Аламат? Ну, конечно, ты как ребенок. Кстати, о детях. Скажи Дайрону, что малыш – будущий повелитель. Это заставит его поторопиться. И вдобавок решит одну серьезную проблему. «Эльзин, ты говоришь загадками». «Ну же, не разочаровывай меня, девочка. Ты всегда была умненькой. Просто расскажи». Можешь прямо сейчас. — Хорошо, если ты этого хочешь, — произнесла вслух, от чего мой демон насторожился. — Ди, у тебя все хорошо? Спрыгнув со скамейки, на которую взгромоздился в ожидании, подошел ко мне. — В полном, аломат. Я должна сказать тебе кое-что. В общем, тут такое дело. Запнулась, чувствуя себя немного глупо. Наш малыш родится особенным. Ни на секунду не сомневался в этом. Он будет самым чудесным и сильным. а еще повелителем. Это мне демоница из Нижнего Мира сказала». «Уверена? Он и сам так считает», — погладила животик. С момента появления отца он вел себя на удивление тихо. «Что же? Если так, я первый преклоню пред ним голову. Но сначала... Согласна ли ты, Ди, стать моей спутницей и женой на века и до последнего вздоха?» «Ох, во рту вдруг как-то пересохло». Я ожидала чего-то подобного, но не так быстро. — Ломат я? — Хватит издеваться, скажи уже ему «да», — влезла в голову Эльзин. — Я люблю тебя, Ал, и единственное, о чем мечтаю, — это быть с тобой рядом. Всегда. Сияющая улыбка Дайрона стоила такого признания. Тогда демон бережно взял мою правую руку. Отросшим ногтем чиркнул по запястью и прислонил к уже надрезанному своему, пока раны не затянулись. Я, Аламадей Крас Дайрон, отныне и навсегда называю тебя, Диана, женой. Делю с тобой свою кровь, свою силу, свою жизнь, свою магию, свою душу. Клянусь хранить верность, защищать, растить наших детей, приумножать могущество рода Дайрон и прославить его в веках. Демон вопросительно посмотрел на меня, ожидая ответа, но у меня не нашлось высоких слов, да и не знала, как на самом деле нужно. Я, Диана Сидихина... Отныне и навсегда называю тебя, Аламат, своим мужем. Обещаю любить тебя вечно, и никакая смерть не сможет разлучить нас. — Я твой, — произнес растроганный демон. — А я твоя, — просияла в ответ. — Да благословят вас боги, — завершила ритуал Эльзин. Дайрон коснулся моих губ поцелуем, и мне показалось, что нас обоих окутало золотой дымкой. Порез на запястье защипал, словно кто-то насыпал на него соли. но боль отступила так стремительно, что я и не заметила. Как можно о чем-то думать в объятиях своего мужа? — И последнее, — шепнул на ухо демон. — Ничего не бойся. Это последний раз, когда я могу причинить тебе боль. Поверь, для меня это в сотни раз больнее. Дайрон в мгновение вырос, принимая боевую форму. Он чуть отстранился, чтобы не поранить меня острыми краями чешуек, что покрывали толстый синий панцирь на груди, Кончик хвоста, холодя кожу, скользнул по шее и впился в то место, на котором раньше была метка. Мысленно охнув, стиснула зубы. Когтистой лапой демон убрал прядь волос, а после склонился, слизывая бегущую горячую жидкость из ранки. Затем присел на одно колено, склонив передо мной голову. Тем же способом нанес и себе похожую рану. После слегка подтолкнул меня, но, видимо, не рассчитал силу, потому что я едва не впечаталась в кровь лицом. От неожиданности шарахнулась в сторону. Мощная лапа бережно меня удержала и вновь направила в нужном направлении. — Ты должна сделать глоток, — подсказала Эльзин. — Не думай, просто пей. Так нужно. Зажмурившись, я прислонилась к пульсирующей струе губами. Тягучая терпкая жидкость попала в рот. Тело мгновенно охватил такой жар, что в глазах потемнело. Очнулась уже на руках у на который с нетерпением ждал моего пробуждения. — Рад приветствовать. Вейра Диана де Икрас Дайрон. Смотри, указал на мое запястье, которое обвивала замысловатая золотая татуировка. Наш союз скреплен волей богов. Теперь ты только моя. И у нас впереди тысячелетия.